глава тридцать все еще голый похожий на неандертальца первозданный клей пошел делать им напитки они закончат сборы позже закончат сборы утром Они вообще плюнут на сборы и поедут прямиком в супермаркет «Таргет» за новыми зубными щетками, купальниками, книгами, лосьонами и пижамами, берушами и носками. Или нет? Им вообще не нужны вещи. Вещи не уберегут их от перебоев в подаче электроэнергии или внезапных шумов, достаточно громких, чтобы расколоть стекло или любых других необъяснимых явлений. Они были чужеродны. Ничто не имело значения. Аманда откинула тяжелую крышку с джакузи. Пар ждал ее, исчезал в темноте. Свет попадал на деревья, и от этого вид становился еще более приятным. Можно было ощутить, что владеешь ими, хотя никто никогда не может утверждать, что владеет деревом. Ей ничего не было видно. Она нажала там, где, как она знала, были кнопки, и держала их, пока машина не ожила. агрегат пузырился, как котел вещих сестер. Персонажи Макбета Шекспира. Ах, если бы это был он! Аманда бы выторговала здоровье для своего бедного, страдающего от жара сына, здоровье для обоих ее детей, хотя, конечно, ей нечего было предложить ведьмам. Лишь точно такое же желание, как и у любого живого человека. Ей пришло в голову, что она должна бы встать, натянуть халат, на цыпочках пройти в темную комнату и измерить арчи температуру. Прикосновением руки. Появился дыха как ответ на вызов ее наготы. Он был в купальном костюме, аккуратном и консервативном, вроде тех, что носили в Нантаките белые сыновья, названные в честь своих прадедов. В его улыбке не было и следа чего-либо двусмысленного. Словно это было именно то, что он ожидал. Обнаружить эту женщину, которую он едва знал, обнаженную и, очевидно, после секса, на своей террасе. Вижу, у нас с обоих возникла одна и та же идея. Изображать стыд было бы лицемерием. Она была свободна от него, даже не покраснела. А, похоже, ночь выдалась славная. Он указал на джакузи. «Прошу вас, пожалуйста, если вы не против компании». Ему больше ничего не казалось странным. У нас возникла та же идея. Рут не захотела присоединиться ко мне, но я рад, что тут снаружи не один. Эти слова были ближе всего к признанию страха. Вода была очень горячей, а пузыри, которые извергала ванна, холодными. Они касались ее кожи в стаката облегчения. Дэха сел напротив нее на достаточно пристойном расстоянии, хотя какое это имело значение. Она могла быть его дочерью. Они ничего не значили друг для друга. Голые незнакомцы. На двери трещина. Она сделала жест в сторону. Я заметила это только сейчас. Думаю, это должно быть... Он провел собственное расследование. Еще одна на двери внизу. Это называют волосяной трещины верно? Хорошее выражение. В форме буквы Y. Если я надавлю, действительно надавлю, держу пари, что смогу разбить эту штуку. Он не стал бы давить на стекло, не стал бы его разбивать. Он нуждался в нем, хотя стекло создавало лишь иллюзию безопасности. Как вы думаете, они появились от...» Он позволил прочитать ответ на своем лице. «Почему они все еще обсуждают это? Я всегда считал себя опытным человеком». Человеком, который видел мир таким, какой он есть. Но я никогда не видел ничего подобного этому. Так что теперь я задаюсь вопросом, не заблуждался ли я в отношении себя. Их молчание не было недружелюбным. Они сказали все, что нужно было сказать. Это напоминало интрижку, которая закончилась дружбой. Им нужно было просто дождаться, когда взойдет солнце, и все закончится. С облегчением и сожалением. Дома Рут лежала на кровати, думая о своей дочери. Арчи спал без сновидений, Роуз спала со сновидениями, а Клей наполнял стаканы льдом, ни о чем не думая. «Я просто хочу, чтобы все было хорошо». Дэха посмотрел на звезды. Стемнело достаточно, чтобы они действительно были видны. От этого он не чувствовал себя как-то по-особенному. Ему нравилось бывать за городом, но не потому, что это приносило пользу его душе. Чувствовал ли он себя маленьким, глядя на звезды? Да нет. Он и так знал, что он маленький. Так он и разбогател. Он просто произнес ее имя. Ничего более. Я ведь не поверила вам. Я ошибалась. Что-то происходит, правда происходит, что-то плохое. Она не могла этого вынести. Тишина такая шумная. Это было едва ли не первое, что я заметил, когда мы стали здесь ночевать. Мне было трудно заснуть. Дома мы ничего не слышим. Мы же высоко. Иногда сирену, но даже тогда ветер как бы уносит звук. Мир из их квартиры выглядел как немой фильм. У нас все еще есть электричество. Она могла разглядеть пар, завесу перед темнотой. Я уже говорил вам, что с информацией все возможно. Информации я обязан своим скромным состоянием. Он сделал паузу. В ванне бурлило. Я видел это, понимаете, до того, как погас свет. Я изучал рынки и понял, что что-то грядет. Как такое возможно? Это звучало не как разговор финансистов, но спиритуалистов. Клей открыл дверь. Вы в порядке? Мы просто разговариваем. дха помахал Клею. Клей подошел к джакузи. Как будто было вовсе не странно, что его видят голым, что он обнаруживает свою обнаженную жену с незнакомцем. Клей сделал вид, что это не странно. Ты учишься читать кривую. Если проводишь за этим столько времени, сколько провел я, то понимаешь, она рассказывает тебе о будущем, она устойчива и обещает гармонию, она идет на дюйм вверх или вниз, и ты понимаешь, это что-то значит. Ты смотришь внимательнее и стараешься понять, что именно. Если у тебя это хорошо получается, ты разбогатеешь. Если же нет, то все потеряешь. И у вас это хорошо получается. Аманда взяла стакан, который предложил ей муж. Клей скользнул в воду, вызвав слишком сильный всплеск. О чем разговариваете? Об информации. Дэха сказал это так, словно это было просто. «Он говорит, он знал, что что-то грядет», — объяснила Аманда. Она ему поверила. Ей нужно было во что-то верить. «Вы видели? Что? Что вообще случилось?» «Электричество отключилось. Аманда получила несколько уведомлений от Нью-Йорк Таймс. Мы услышали громкий шум. Услышав собственное перечисление, Клей понял, что этого было достаточно. «Вы видели конец света?» Могут ли числа действительно предсказать его? Стакан в ее руке был холодным и безупречным. «Это не конец света», — сказал дха «Это изменение на рынке». «О чем это вы?» Клей подумал, что дха звучит как сумасшедший с плакатом, марширующий по финансовому кварталу. Частое зрелище на Уолл-стрит — реальные улицы, обрамленные столбиками-боллардами, способными выдержать попадание бомбы. На Уолл-Стрит установлены защитные столбы после теракта 1920 года. — Думаю, я знаю лишь это, — сказал дха извиняющимся голосом. — Может быть, не все можно узнать. Пар затуманивал его очки. Он не мог не видеть, не быть увиденным. Каждый день — это игра. — А может быть, все в порядке? — сказал Клей. Их уносило прочь. Они говорили то, чего не следовало говорить. «Надеюсь, что это так». Деха не любил полагаться на одну лишь надежду. Это то, что ему не нравилось в Абаме. Туманные, почти религиозные обещания. Он предпочитал иметь план. Внизу раздался громкий всплеск. Аманда сразу испугалась. Она села в центре джакузи, повернулась в сторону двора позади них. «Что это было?» Дыха потянулся к кнопкам, чтобы приглушить струи. Агрегат немедленно ответил тихим гулом вместо бульканье стиральной машины. От тишины почему-то казалось, что темнота сгустилась. Всплеск, отчетливый, преднамеренный всплеск в бассейне. Всего в нескольких ярдах, но его не было видно. Это кто-то из детей, утонувших, блуждая во сне. Это был страж из леса, пришедший убить их. Это был зомби, это было животное, это было чудовище, это было привидение, это был инопланетянин. Что это?» Джордж шикнул на нее. Он все еще умел бояться. «Что это?» Она не шептала, и она паниковала. «Может, это олень?» Она вспомнила про ограду. «Как кричит олень, попавший в беду? Как звучит оленей плач?» «Лягушка!» Клей подумал, что это очевидно. Белка. Они умеют плавать. Дэха вылез из джакузи и пошел к дому, где находился выключатель для освещения бассейна изнутри. Милый штрих, когда у них бывали вечеринки. Абстракция света из-под воды, танцующая на верхушках деревьев. Там внизу, в бассейне, они оба увидели элегантно плещущегося фламинго. Розового и неуместного. Он нетерпеливо бил крыльями по поверхности бассейна. «Это фламинго!» — она все равно произнесла это, хотя это и так было очевидно. «Розовая птица — это фламинго!» Запитая его клюва, значок форта и его нелогичной шеи были такими необычными, что даже малыш узнал бы эту птицу. «Это фламинго?» «Это фламинго!» Кончиками пальцев ДХ стер конденсат с очков. Они не знали, что происходило в мире, но хотя бы это они знали. Фламинго хлопал крыльями все сильнее. Они пригляделись и разглядели другого фламинго. Нет, двух нет, трех нет, четырех нет, пять нет, шесть. Они расхаживали по лужайке своей походкой задом наперед, подпрыгивающие и жилистые. Две птицы взлетели, как свойственно птицам, словно балерины, поднялись над оградой, приземлились в воду. Окунули головы. Они вообразили, что там есть еда. В их глазах был обезоруживающий разум. Их крылья оказались шире, чем можно было подумать. В покое они прижимали крылья к мешкам своих тел, но в развернутом виде они были величественны. Их красота поражала. Логика отпала. Почему? Неважно почему. Значили ли все эти «как» и это происходит наяву, Хоть что-то. Аманда понимала, что Джордж Вашингтон тоже видел этих птиц, но существовали документальные свидетельства того, что помутнение сознания может быть коллективным. Она вылезла из джакузи, пластичная от поглощенного тепла. Она стояла обнаженная, как в тот день, когда появилась на этой планете. Она наблюдала, как три фламинго весело скакали в бассейне, а их родственники на траве за его пределами. «Просто скажите, что видите это?» Джордж кивнул. Он совершенно не знал эту женщину, но он знал свой разум и свои глаза. «Вижу». Глубоко внутри себя Клей похолодел. Завтра они отправятся в путь на машине, и это предзнаменование. Их поездка разгневает богов. Им подали знак. Виски выплеснулся в джакузи, когда он встал. Птицы взлетели. Три фламинго поднялись с поверхности бассейна, по-мужски щеголяя крыльями. Любая самка фламинго, увидев это, захотела бы высидеть от них яйцо. Это были фламинго. Лучшие из фламинго. Крепкие и мощные. Они поднялись в воздух. Простая уловка. Потом над деревьями. Фламинго на траве последовали за ними. Семь розовых птиц размером с человека, изогнутые и странные, поднялись в воздух посреди ночи на Лонг-Айленде, прекрасные и устрашающие в равной мере. Некоторое время они молчали. Старый добрый трепет, религиозное чувство. Звезды наверху их не пугали, но эти странные птицы, да. Аманда вздрогнула. Джордж моргнул под очками. Клей по-прежнему держал стакан в руке, потому что стакан был холодным и напоминал ему... что он жив».